Подбадриваемый сочными, торопливыми звуками выстрелов, Роман хлестал на своего пульку. Слиняющего конского крупа летела от ударов клочкастая пыльная шерсть, на крестце оставались косые темные полосы. Разбрызгивая воду из луж, стлался пулька в ровном и легком галопе, на зависть выносливый и резвый. Ординарцы на своих вымотанных трудными переходами конях остались далеко позади. Едва Роман доскакал до ворот по скотины, как стрельба на заставе утихла.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 Из-под попахи текли по лицу его струйки пота, на правой щеке, чуть повыше коричневой родинки, подергивался живчик. У Романа сдавилось сердце, горячей волной ударило в голову кровь. Было время, когда питал он к Платону глубокую ребячую симпатию, только за то, что не было на всей Аргуне человека сильнее его. Без конца восхищался он досужими рассказами о чудовищной силе Платона».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 романа ожгло как крапивой красные языки заплясали перед глазами куда же отец сдевался убили его что ли одноглазый партизан захохотал нет брат утек твой папаша он попроворнее всех оказался такого деру дал что только его и видели кинулся через речушку вплавь коня утопил а сам выбрался и сиганул в тайгу геройский он у тебя родитель твой засмеялись и остальные партизаны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 Возбужденный Никита, размашисто жестикулируя руками, стал рассказывать, как поймали дружинников. При виде его пленники снова приуныли. Затаенный ужас плеснулся у них в глазах. «Что же теперь делать-то с ними будем, Северьяныч?» Закончив рассказ, поинтересовался Никита. На распыл пустим?» «Разберемся сначала», — ответил Роман и приказал вести дружинников в деревню.